Меня это даже не особенно интересовало, но потом, вскоре после её поезды с Алисой Кэррисон в Летуке, я вдруг наткнулся на исписанные от руки страницы. Это была великолепная проза. Мне жаль, что люди, которые говорят, что якобы Морис это не умел писать, лишены возможности её прочесть. Если затронуты его чувства, он умел находить такие слова, что от них клела бумага. А тут те его чувства были затронуты: обида, оскорблённое мужское самолюбие, ревность, злоба, жажда отомстить. Кто ещё меня мог понять, каково ему? Должно быть, вырозив всё это на бумаге, он испытал большое облегчение. И, конечно, не на машинке. Не мог же он допустить, чтобы какая-то механика была посредником между его болью и его словами. Ему нужно было видеть, как строки образуются под рукой. Он, понятно, не собирался посылать это. Послал я. Раслила она парам очередное письмо к ней. Он писал аккуратно раз в неделю, и добавила этих страниц. Теперь, вспоминая, я даже сама не знаю, чего собственно ждала. Просто должно быть, не удержалась. Забавно было. Даже если бы она не уничтожила письмо, а привезла и предъявила ему, он не мог быть на 100% уверен, что не сам положил его по оплошности в конверт. Я ведь хорошо его знала. Он всю жизнь боялся своего подсознания, был убеждён, что рано или поздно оно его выдаст. На следующий день я получила удовольствие, наблюдая, как он переполошился, искал всюду, мучился, посматривал на меня: "Не знаю ли?" "На вопрос, не выбросила ли я его бумаг", я спокойно ответила, что сожгла какие-то ненужные обрезки. Лицо у него сразу посветлело, он предпочёл думать, что я отправила его письмо в печку, не прочитав. всякая не возможность была бы для него невыносима вот он и верил что дело стояло так как ему приятней верил до самой смерти письмо это так и не было обнаружено а мне кажется я знаю куда наделать ведь монксмир уверен что морицетта написал своей жене что-то такое из-за чего она покончила с собой а у кого на взгляд полиции больше причин для мести чем у её любовника оливера летима Едва ли есть необходимость объяснять, что кошку Брайса убила я. Он бы и сам это сразу сообразил, если бы не кинулся в отчаянии резать верёвку. Где уж ему было заметить, что она завязана скользящим узлом. Если бы он не потерял голову, а осмотрел верёвку и петлю, то убедился бы, что мне, чтобы придушить его арабеллу, надо было только чуть-чуть приподняться в кресле. Но, как я и рассчитывала, ни хладнокровия, ни здравого смысла у него не нашлось. Венерат Морисеттэн он ни на минуту не усомнился. Может показаться странным, что я трачу время на разговоры об умерщвлении кошки, но дело в том, что смерть Рабеллы занимала в моём плане определённое место. Благодаря ей, лёгкая взаимная антипатия между Морисом и Брайсом усилилась до настоящей вражды, так что у Брайса, так же как и у Нетима, появилась причина для мести. Правда, смерть человека за смерть кошки это многовато. И я не надеялась, что полиция станет серьёзно заниматься Брайсом. Но вот изыродовать мёртвое тело другой разговор. Когда медэкспертиза покажет, что Морис умер естественной смертью, сразу начнут искать, почему у него отрезаны кисти. Главное, чтобы никто не заподозрил, зачем это на самом деле было нужно. И тут очень удобно, что в Монк-смерии нашлось по меньшей мере два человека, раздражённых, плохо к нему относящихся и обое их с ним счёты. Но есть ещё две причины, почему я убила Арабеллу. Во-первых, мне хотелось. Она была бесполезное существо. Живот Джорджисетам за счёт мужчины, который её холил и ласкал, считает, что красота, даже безмозглая, даже никуда не годная, имеет право на существование, просто потому что она красота. 2 секунды агонии на верёвке и конец с этим глупостью. А кроме того, смерть Арабеллы послужила мне своего рода генеральной репетицией. я хотела проверить, какая из меня актриса, испытать себя в сложных условиях. Не будем сейчас тратить время на рассказ о том, что я в себе открыла, но я этого никогда не забуду. Такое ощущение собственной силы и вседозволенности, такая удивительная смесь из страха и восторга. После этого случая мне ещё ни раз доводилось это испытывать. Вот и сейчас, например, Брэсс наглядно описал, в какое я пришло расстройство при виде снятого с верёвки тела. со всеми малотикетными подробностями моего состояния и ни всё там было притворством но вернёмся к Морису совершенно случайно я узнала о нём одну вещь которая оказалась решающей для моего намерения он страдал сильнейшей клаустрофобией